Глава 6. Город Новокировск. Некоторое время назад. Центр восстановительной медицины источник жизни. Николай, я думал, вы взрослый человек. Все-таки служили в вооруженных силах. Заведующий отделением, где я лечился и работал, доктор Кирилл Львович Шавырин смотрел на меня, мягко говоря, уничтожающе. Да, есть от чего вздрогнуть. Мужик фактурный. Метра под два ростом, с толстой шеей борца, покатыми плечами и мускулистыми руками и торсом. Здоровый дядька, ничего не скажешь. Крутанет, если в захват своими ручищами, и до свидания, Коля Волков. Но ничего, я, как говорится, быстро бегаю. А ты что устроил? Напоил пациента спиртом разбавленным. Из лаборатории тобой же и украденным. Врач смотрит на меня поверх очков. «Ты хоть представляешь, идиот, какие химические процессы производят в наших больных те препараты, которые мы используем? Ты ж его чуть не убил!» «Я ж не знал! Честное слово, я не хотел!» «Как-то пытаюсь оправдаться я. Хоть как-то пытаюсь оправдаться я. Кто бы сказал, так я б не в жизнь!» «Я вот смотрю на тебя, Николай, и понять пытаюсь. В тебе, похоже, бомж и алкаш офицера победил!» А ведь ты таким не был! На стол легла моя фотокарточка: Откуда? Это что за это ж наш спецбат. Перед началом операции Чистота в городских кварталах, отделенных в карантин. Мы стоим, молодые, улыбающиеся, в новенькой крутой снаряге и увешанное оружием с ног до головы. Я в первом ряду. Рядом с этим фотом легло другое. Его сделала немецкая журналистка, которую я вытащил из карантина. Неплохая была тетка по-русски говорила вполне прилично, да и не робкого десятка. Она тоже брала в руки оружие, не устраивая церемония журналистской этики, и неплохо попадала в головы зараженных зомбаков. Да, видок у меня тут, изодранный, измотанный, голодный, помню жрать хотелось дико, и пить, а воды во фляге всего ничего. Когда уже за периметром добрался до крана с водой, меня вдвоем, втроем от него надо было оттягивать. «Откуда это?» — с трудом выдавил я из себя. «Это делали в части, а это...» «Ваш командир, родственник мой, жены моей брат двоюродный», — сообщает верзила доктор, беря в руки позолоченную металлическую ручку. «Я такую же татуировку, что у тебя на руке у него видал. Только на венке у него листочков больше, то есть выходов в карантин. Хотел я тебя отсюда выписать на все четыре стороны». Развивает мысль зав. отделением. Но поговорил с Серегой. Он тебя помнит и хорошо о тебе отзывается. Говорит, что ты не совсем конченый, хоть и загулял на всю Ивановскую. «Мне милостыни ни от кого не надо!» Начал было заводиться я. Но пудовый кулак с грохотом опустился на тяжелую массивную столешницу. Звякнула ложка в стакане, вставленном в мельхиоровый подстаканник с гербом СССР. Я понял, что лучше помолчать. В общем так, дружочек. Берем мы, а именно наш центр, над тобой шефство. Работать будешь пока так же и там же, где работаешь. Абсолютно спокойно продолжает доктор. Пока кости на лечение до копейки не отработаешь. Оно обходится сейчас вот в такую сумму в сутки. Перед моим носом появляется листочек бумаги с цифрами. Да, попал я, однако. А вот столько ты будешь получать зарплату. «Пока что», продолжает заведующий отделением. «Так что и себе заработаешь, и за костю отработаешь. Если хочешь, можешь уйти. Но предупреждаю, долг с тебя мы взыщем в судебном порядке. А юристы у нашего фонда очень серьезные ребята. Ну что, согласен?» Зарплата, кстати, мне почему-то понравилась гораздо больше. Я тогда даже не подумал, что ставя подпись под трудовым договором о приеме на работу, Всерьез изменю всю свою жизнь. Город Новокировск. Настоящее время На город надвинулся декабрь. Сырой, бесснежный декабрь. Омерзительная погода. Даже машину толком не вымыть. На улицах темно, несмотря на фонари. Слякать. С неба льет снег с дождем. Скоро Новый год. Надо бы Васеньку порадовать чем-нибудь а то беспокойный стал какой-то, нервничает. Волнуюсь я за него. Не молодею ведь. Что будет с мальчиком, если со мной что-нибудь произойдет? Я сижу в машине и смотрю на окна своей квартиры. Рыжий Тихон, наверное, сидит на подоконнике кухни и смотрит вниз. Васенька спит. О, какие люди! Витя, соседушка, выполз на свет божий, точнее в темноту. Я всматриваюсь в тощую, нескладную жилистую фигуру, шатающуюся из стороны в сторону. За бухлом пошел, наверное. Так-так. После того, что я услышал несколько дней назад, мое внимание к соседу гораздо более пристальное. Еще один штопанный. Чертова кукла. Подопытная игрушка каких-то умников из этого трижды проклятого благотворительного фонда. Как-то его там называют? Источник жизни? А, вот и по радио о нем говорят. Ну-ка послушаем. Делаю громкость чуть посильнее. Нами были возвращены в человеческий социум десятки и десятки жизней. Наука сделала огромный скачок вперед. Исследование кью вируса и созданные на его базе вакцины и препараты, позволяющие регенерировать ткани человеческого тела, уникальные разработки в области хирургии и протезирования. Человечество получило шанс вернуть в общество не обрубков, инвалидов и ждивенцев, а полноценных, почти, почти полноценных членов человеческого общества. При этих словах меня откровенно морщит. Что это за восторженный болван? Даже слушать не могу дальше, поэтому просто переключаюсь на другую волну, где рассказывают о новостях попсы. Это, пожалуй, лучше, чем слушать о великих научных достижениях по восстановлению дохлых тварей. Мне, человеку, потерявшему в карантине всю свою семью, Трудно понимать тех, кто возвращает к человеческой жизни, охотившихся за людьми же монстров. Взгляд снова падает на молоток. Тот самый молоток, которым я уже упокоил нескольких зараженных. Да, они были похожи на людей. Но я-то знаю, что людского в них не осталось. Кью-вирус убивает не только тело. Он убивает душу того, кто им заразился. Я осторожно вынимаю молоток и убираю за пояс. Ну что ж... «Похоже, мне снова придется взяться за то, чему я научился, выживая с внуком в карантине. Когда вокруг появляются зараженные, надо их упокоить. А значит...» Машина мягко тронулась с места, и, шурша покрышками по мокрому асфальту, двора выехала на улицу. Снова фонари, желтым светом освещающие дорогу и тротуар, вывески магазинов. «Я знаю, куда ходит Виктор». Какие-то южные ребята, держащие ларёчек с шавермой, разливают из-под полы. Вся алкашня туда стекается. Слышал, что особо проверенным даже в долг дают. Ха! Сколько в интернете писали про эти два ларька, сколько подписей собирали возмущенные жильцы домов, но пока без толку. Витек уже затарился и двинулся по тротуару обратно. Спешит, дружок, к благоверной. Ха, похоже, сегодня у них романтический вечер. Из окна квартиры, как ни странно, не слышно ни ругани, ни мордобоя, а это удивительное дело. «Вить, Садись, подкину! Я выкрутил руль и подкатил прямо к алкашу, который сначала удивленно вытаращился на меня. О, Макс! Ты это самое! Он даже обрадовался. Я эт, я помню продолжок! На неделе с получки зуб даю! Я усмехаюсь. Какой нахрен зуб! Тот, что тебе в больнице восстановительной вставили. Или тот, которым ты, мразина, людей грыз, когда тварью безмозглый по карантину бегал. Да ладно, нормально все. Я улыбаюсь. Садись, подкину, погодка-то не очень, заболеешь еще. Вообще-то, в жизни бы такого персонажа в салон не посадил. Потом вонища будет, не проветрить. Придется на мойку гнать, да полностью салон чистить с моющим средством. Тратая дни. О, ты человек Максимыч! Ты ты всегда! Я знал! Витек радостно заржал и, обижав машину, взгромоздился на переднее сиденье. В нос ударила вонь. Немытое тело, перегар, дешевый табак, запах этой чертовой шавермы, которую тут готовят, наверное, из дохлых тухлых крыс. Мерзость. Меня едва не затошнило. Но я сдержался и плавно тронул автомобиль, отъезжая от тротуара. Выпить не хочешь? Радостный ветек, похоже, решил поделиться своим счастьем. Я полтораху взял. Баба моя Сеня на рынке деньги получила. Ну, значит, мы посидели, а вечер-то не закончился еще. Но она и говорит: Мол, это самое, сходи к ибрагиму возьми, а на сдачу еще шавухи прихватишь. Не. Она у меня золото-баба, это самое. Я прибавляю скорость. Сейчас будет тебе и баба-золото, и полторашка. Погоди немножко. Вот одно беда, Максимыч. Продолжает с умным видом рассуждать Штопаный, даже не замечая, что мы проехали мимо нужного поворота. Вот как бухнет, так ее на мужиков тянет. Ну прям не знаю, что делать. Я пожимаю плечами, глядя на дорогу. «Скоро, Витя, все твои проблемы будут решены. Радикально, так сказать. Так что не переживай так уж сильно. Лариска себе, наверное, быстро найдет что-нибудь тебе подобное. Надеюсь, только не куклу дохлую вроде тебя». «А это мы чё?» Витек удивленно таращится в окно машины, видя, что мы въезжаем на территорию недостроенного жилого комплекса. «А хрена мы сюда приехали?» «Погоди, поможешь мне немного. На ходу импровизирую я». Там на стройке доски были. Погрузим быстренько, а я на дачу отвезу завтра». Ну «Лады, хорошо». Алкаш промычал утвердительно, покивав головой. «Так это, они не того, не сильно тяжелые. А то мне это самое, врачи со спиной не велели». «Нет-нет, так, ерунда. Для дачи доски». Я несу откровенную чушь. Но Витек, опьяненный дерьмовым пойлом, верит мне». Что ж, значит будет легче. Мы въехали с нужной стороны. Дорогу я уже присмотрел заранее. Когда-то это место охранял ЧОП. А потом, когда у застройщика кончились деньги, вначале ушли строители, бросив недостроенные высотки. Потом ушла охрана. И на территории стройки кто только не ошивался. Какая-то молодежная группа сняла тут видеоролик. Подвалы недостроенных домов облюбовали бомжи и наркоманы. Стены были исписаны непонятными мне рисунками граффити. Место в целом обрело дурную репутацию, и порой, оправдывая ее, на территории бывшей стройки находили мертвые тела. Так что мертвым больше, мертвым меньше. Тем более, как может умереть то, что уже мертво? Мы выходим из машины, и я машу Витьку рукой. Тот идет за мной, покорно, как баран. Надо же, как ты наивен. Мы подходим к пустому бетонному зеву подъезда, на который так и не установили двери, и я вхожу сюда первым. Пахнет мочой, сыростью, гнилью и чем-то еще, крайне неприятным. Витя вошел следом, даже не понимая, что не может быть тут никаких досок. Удар в лоб получился точным и сильным. На с разворота. Прям как в кино каком-нибудь. Алкаш сосед, кажется, даже не понял, что произошло. Коническая часть молотка пробила его череп с первого удара, потом еще и еще удар, чтобы наверняка. Зомби, пораженные Кью-вирусом, живучи. Я остановился лишь тогда, когда понял, что голова моего соседа представляет собой бесформенное месиво из осколков костей, мозгового вещества, крови и какой-то мерзкой слизи. Эх, опять забрызгался весь. Ночной город по-своему красив. Сейчас. Когда я бросил остывать ту мерзость, что жила совсем рядом, угрожая стольким людям, мне хорошо. На душе ощущение тепла и покоя. Молоток, который я вытер об одежду упокоенного, уже лежит на месте. Бутылку и нехитрую закуску, которую Витек оставил в машине, я выбросил там же на стройке возле тела. Пусть если найдут бомжи, выпьют и закусят, запомин души раба Божьего Виктора, обревшего сегодня вечный покой. Одно плохо. Одежда. Ну да не беда. Отстираю. Не в первый раз. Центр фонда «Источник жизни». Некоторое время назад. Выдержка из докладной записки руководителю Центра специальных исследований «Источника жизни» Академику Ларионову. Лично. Настоящим сообщаю, что для проведения эксперимента завершен процесс вербовки нужного нам кандидата. В ближайшее время запланирован повторный контакт с образцом 1 для начала экспериментальных наблюдений. Первый внеплановый контакт, сопряженный с употреблением спиртосодержащих жидкостей, едва не привел к срыву эксперимента, но состояние образца 1 стабильно. Он возвращен в фазу ускоренной ремиссии. Более того, после восстановления из состояния тяжелого алкогольного отравления наблюдается заметное улучшение настроения, Повышение общего тонуса и коммуникативного навыка. Ученая группа полагает, это под воздействием химии и алкоголя на головной мозг образца 1, стимулирующий функции удовольствия и выработку веществ, отвечающих за уровень настроения пациента. Ученый совет дал заключение о целесообразности продолжения эксперимента. О всех его этапах обязуюсь докладывать помимо официальных отчетов. Город Новокировск настоящее время». Выдержки из интернет-чата. Пользователь Гриша 144. «Вообще, что привязались к этим восстановленным? Я так скажу, народ. Обычного гопатья расплодилось похуже любых зомбаков. Тех хоть завалить можно было спокойно, а этих вольнешь кого, а потом срок отматывать в Сибири, ёлочки валить. Вообще скажу так, у меня соседи из восстановленных». Милые люди, между прочим. Здороваются всегда. Попросил косарь до получки. Заняли без проблем. Пользователь Вован-38. Ну ты чел даешь. Бесстрашный. Я бы к ним за километр не подходил. А еще жить бок о бок. А вдруг у них опять шарики за ролики заскочут? Не-не-не. Нахрен. Пользователь Молот-Ведьм. Да ерунда. Нас в мединституте на экскурсию в этот источник жизни водили. Там такие научные достижения, я вам скажу. Закачаетесь? Все эти зомбаки, они просто подопытные. А то, что там открывают, еще послужит нам, нормальным людям. Пользователь Алина. Ага, сейчас, нормальным людям послужит. В нашей рашке детям на операцию бабло с ками собирают. Зато зомбакам бесплатные операции и лечение. Нормально тогда? Я мамуля зубы вставляла, разориться можно. А этим такие протезы делают дорогие. За какие, спрашиваются, ковришки? Пользователь Ваван 38 Алиш, ты поаккуратнее, а то Акира заступник зомбячий нарисуется. Мадырам настучит, забанят, как и меня. Пользователь Алина а я его нахер пошлю. Город Новокировск. Из телевизионной передачи «Криминальные новости». На территории недостроенного жилого комплекса был обнаружен очередной труп, явно криминального происхождения. Что это? Жертва разбойного нападения? Или может разборки между бездомными, облюбовавшими себе это местечко? Но все это не главное. В последнее время вокруг этого объекта происходит слишком много событий откровенно криминального характера. Достаточно вспомнить брата и сестру Егоровых, поднявшихся на крышу для рискованного селфи, ставшего смертельным для них обоих. Бесконечные профилактические рейды полиции, не приносящие однако, никакого должного результата. А сколько раз писали и говорили о сатанистских мистериях, которые устраивают там подростки, принося в жертву животных? Городская администрация в очередной раз обещает рассмотреть вопрос о привлечении возможных инвесторов для завершения работ на этом объекте с последующим предоставлением части квартир очередникам, но пока, как говорится, ВОЗ и ныне там. Доколе же это будет продолжаться? Будем следить за развитием событий. С вами ведущий передачи «Криминальные новости» Алексей Бортник.